Глава 21. Плохо, когда день начинается с кроликов. Дон Реба. Поутру утру Боба разбудили кролики. Точнее говоря, разбудил-то его будильник, а кролики при этом присутствовали. Так художник, рисуя картину пожара, непременно изобразит на фоне всеобщего разрушения белую собачку, оставив грядущие поколения восхищаться глубиной и величием замысла. А заодно и удивляться тому, что суетящиеся с ведрами и шлангами обыватели не замечают окружающей их красоты. Впрочем, по порядку. Будильник зазвенел, и Боб, не открывая глаз, хлопнул по нему ладонью. Вставать не хотелось. С появлением в его жизни AI, как ни странно, у киберпанка стало больше свободного времени. С одной стороны, это объяснялось активностью его новых друзей, не нуждающихся в сне и отдыхе и патологически неспособных сидеть без дела. Двое обычно выполняли по дому работу, не требующую больших физических усилий, их смехотворные манипуляторы были мало на что способны, а двое шарили по окрестностям в поисках приключений. Привычка, пресечь которую не было никакой возможности, как ни старались киберпанки. С другой стороны, Гарик мыл за собой посуду, равно как и за ним, Бобом. Парень оказался чистюлей. Первоначально посуду мыть пытались AI, работая парами. Один манипулятор держит тарелку, а второй трёт её губкой. К счастью, Боб успел вмешаться и спасти большую часть фарфора и кое-что из стекла. С третьей стороны, это были прочие киберпанки и дети. Прочие участвовали в воспитательном процессе, а заодно говорили детям, что можно делать, а что нет. Так они скормили кроликам весь запас его, Боба, картофельных чипсов. Будильник зазвенел, однако вместо того, чтобы шлепнуть по кнопке на его крышке, массивная лапа киберпанка опустилась на что-то мягкое, пушистое, отчаянно заверещавшая и рванувшаяся прочь. Боб открыл глаза и сел на кровати, пытаясь понять, что это такое ему только что приснилось. Затем он попытался надеть шлепанцы. Попытка не удалась. В шлепанцах обнаружились какие-то липкие шарики, и Боб принялся внимательно их изучать, подозрительно принюхиваясь и постепенно просыпаясь. Затем в соседней комнате что-то упало. «Гарик!» – позвал Боб и тут вспомнил, что юноша вчера вечером укатил в Аризону заказывать какую-то специальную мастерскую аппаратуру. «Люк? маг, молчание. «Гик? Кира?» – что здесь происходит, в конце концов? Кролики были повсюду. Они жрали его комнатные растения, гадили на паркет и занимались сексом на клавиатуре компьютера. Возвращавшиеся домой после ночной прогулки Молли и Палмер замерли, прислушиваясь к полному дикой животной ярости рыку, пронесшемуся над утренним лесом. Затем, не сговариваясь, они побежали в сторону, откуда донесся звук, на ходу нащупывая оружие. Рев все не умолкал. Палмер добежал первым. Так уж сложилось, что он был в лучшей спортивной форме, чем его напарница, и с разгону ворвался в жуткого вида халабуду приютившийся на горном склоне посреди умирающего огорода. Дверь распахнулась, впуская агента, и тут же из-под ног у него прыснуло во все стороны что-то живое и шустрое. «Крысы!» – подумал Палмер, падая и защищая руками горло. Из темных углов за ним следили десятки, если не сотни кровожадно горящих глаз. Пистолет, звякнув, отлетел в угол. «Кто это сделал?» Неслось из соседней комнаты. «Убью!» Затем Боб выскочил из спальни, как был, в одних пижамных брюках и со шлепатцем в руке, споткнулся о лежащего поперек прохода Палмера, упал на него сверху и буквально задохнулся от испускаемой тем вони. «Ах ты, вонючка!» Оба завозились, пытаясь подняться. Молли ворвалась в комнату в тот момент, когда Боб, сидя верхом на поверженном противнике, собирался с него слезть, зажимая при этом нос. Со стороны это гляделось так, словно Палмера только что уложили на лопатки. Она аккуратно врезала преступнику по затылку рукояткой пистолета и обеспокоенно склонилась над напарником. «Я в порядке», — сердито произнес тот. «Крысы!» Затем он увидел то, что он в полумраке поначалу принял за крыс и выругался. Боб застонал и открыл глаза. Запах, жесткий пол, шуршание по углам. «Медленно сядьте!» – скомандовала Молли. Ошарашенный Боб повиновался, ощупывая шишку на затылке. «Что за...» «Почему вы меня атаковали?» – спросил молодой человек, одетый. «Это в горах-то!» – строгий серый костюм и галстук. Что, впрочем, немало не уменьшало запаха. «Почему вы выпустили моих кроликов?» Зло поинтересовался Боб. «Да за такое!» Он попытался встать и только тут разлетел в руках у Молли пистолет. «Да кто вы такие?» «ФБР», – мрачно отозвался Палмер. В отличие от своей напарницы, он уже понял, что здесь произошло, но терять лицо не собирался. «Ваши документы!» «Смотри, Боб!» Радостно заявил с порога гик. «Это тоже кролик!» Разглядеть говорящего агенты не успели. Как бы быстро они не обернулись к двери, реакция у скунса оказалась быстрее. Струя зловонной жидкости окатила пиджак Палмера, полоснула по блузке голой его напарницы, а мгновением позже мир для них исчез, растворившись в отвратительном и в то же время таком знакомом запахе. А потом они потребовали у меня документы», — говорил часом позже Боб, появившемуся онлайн-гарику еще десятку киберпанков. «И тут вкатывает наш гик». «Ну?» — не выдержал, наконец, Владимир, когда понял, что Боб не собирается добровольно прерывать паузы. «Что «ну?» «Он скунса приволок!» «Ты не видишь? Я из дома сбежал». Действительно, Боб сидел на раскладушке в сарае, Был он доволен да нельзя и время от времени без всякой видимой причины принимался хохотать. Одного не понимаю, почему этот скунц на самого Гика не отреагировал. «Зачем скунца?» – осторожно спросил Гарик. «У них вроде пока нет чувства юмора. Тем более такого. Скажи мне, что это не так, и я лечу обратно в Италию». «Они обесточили крольчатник», – объяснил Боб. И эти твари разбежались, конечно. Тогда они начали их собирать. И подобрали скунца. А также трех кошку. кошку. С ними не соскучишься. И что теперь? Агенты эти гига так и не разглядели. Да и разглядели бы, подумаешь, я робота собрал. Но они обещали, что этого так не оставят. А я говорю, пойдите, проветритесь. Я хотел сказать, остыньте, но с языка сорвалось. Тут они совсем. Они же сами к тебе ворвались. Ты это ФБР расскажи. А что они делают сейчас? Не агенты, а АИ. Как что? Удивился Боб. Осваивают электрорубанок. В прихожей надо срезать с досок верхний слой, промыть щелочью. То есть я думаю, что щелочью. Надо будет с улофом посоветоваться. И покрасить все заново. И я, если честно, не ожидал, что эти скунцы так сильно пахнут. Это просто ужас какой-то. Киберпанк задумался, теребя бороду, и наконец решился. «Понимаете, ребята», — сказал он наконец, — «что-то здесь не так, и я...» Он глубоко вздохнул, затем выпалил. И я этот запах почувствовал прежде, чем гик вообще появился. Словно, Словно телепатия какая-то, предсказание будущего. «Класс!» – радостно сказал чей-то женский голос, судя по значку на экране издания. «Скажи мне, какая лошадь придет первой в этом заезде?» «Ты что?» – с иподрома вошла. «А что тут такого?» «Ну, отвечай, они уже полпути пробежали». «Ну, восьмая». «В заезде меньше участвует», – возмутилась Бобова собеседница. «Эх ты, а еще телепат!» «Телепаты не предсказывают будущее». Это была ли? А я предсказываю... Вот интересно, прервал дискуссию Владимир. Почему эти агенты вообще по горам шарят? Я имею в виду, не связано ли это с нашими AI? Нет, вмешался в дискуссию Люк, который, оказывается, все слышал. Не связано. Эти люди, агенты ФБР, они охотятся за торговцами наркотиками Ки и Ла а здесь они в связи с затонувшим в озере грузом указанных наркотиков, которые... «Откуда ты все это знаешь?» – ошарашенно спросил Боб. Мы наблюдали за тем, как торговцы наркотиками обезвредили наряд полиции на берегу, а также проанализировали воду и нашли формулы в интернете. «На берегу озера?» «Да». «Где затонули наркотики?» «Да». «Боб...» жалобным и в то же время каким-то веселым голосом произнес Гарик. «Ты думаешь...» «Ага», — сказал Владимир. «И я тоже это самое думаю». «А ты что думаешь, железная башка?» «Прошу прощения». «Хорошо. Прямой вопрос. Где находились наркотики в момент затопления в на озере?» «В багажнике машины, которую мы угнали у торговцев наркотиками». «Безмятежно», — ответил Люк. «Так...» «Ребята, я сойду с ума!» «Как им это удается? В каждой бочке затычка!» «В каждой почке заточка!» «Это что, опять русская народная поговорка?» «Да нет, это я так, на нервной почве!» «Что вы еще знаете об этих ваших преступниках?» «Они не наши», — возразил Гик. «Мы знаем, что этой ночью была предпринята попытка найти затонувшую машину». «Ныряли?» «Да, попытка не удалась. Почему?» «По нашим предположениям...» Голос AI звучал так же спокойно, как и всегда. Содержащихся в воде вокруг машины наркотических веществ оказалось достаточно, чтобы погрузить аквалангиста в транс. «Но это значит, что он...» – начал Боб. «Он утонул?» – перебил его Али. «Нет». Кира вытащила его из озера и доставила в поселок. «В... куда?» «Что-то не так?»